Компромисс 11 Советская Эстония. Август 1976 года. Таллин прощается с Хубертом Ильвесом. Вчера на кладбище Линнометца был похоронен верный сын эстонского народа, бессменный директор телестудии, герой социалистического труда, Хуберт Вальдемарович Ильвес. Вся жизнь Хуберта Ильвеса была образцом беззаветного служения делу коммунизма. Его отличали неизменное чувство ответственности, внимание к людям и удивительная личная скромность. Под звуки траурного марша Видные представители общественности несут украшенный многочисленными венками гроб с телом покойного. Над свежей могилой звучат торжественные слова прощания. В траурном митинге приняли участие видные партийные и советские работники, коллеги покойного, сотрудники радио, телевидения и крупнейших эстонских газет. Память о Хуберте Ильвисе будет вечно жить в наших сердцах. Товарищ Давлатов, у вас имеется черный костюм. Редактор недовольно хмурит брови. Ему неприятно задавать такой ущербный вопрос сотруднику республиканской партийной газеты. У редактора бежевое младенческое лицо, широкая поясница и детская фамилия Туранок. «Нет», — сказал я, — «у меня джемпер». «Не сию минуту, а дома. У меня вообще нет костюма», — говорю. «Я мог бы объяснить, что и дома-то нет, пристанища, жилья, что я снимаю комнату бог знает где. Как же вы посещаете театр? Я мог бы сказать, что не посещаю театра. Но в газете только что появилась моя рецензия на спектакль «Беспреданница». Я написал ее со слов Димы Шера. Рецензию хвалили за полемичность. — Впрочем, давайте говорить по существу, — устал редактор. — Скончался Ильвес. В силу гнусной привычки ко лжи я изобразил уныние. — Вы знали его? — спросил редактор. — Нет, — говорю. Ильвис был директором телестудии. Похороны его — серьезное мероприятие. Надеюсь, это ясно? Да. Должен присутствовать человек от нашей редакции. Мы собирались послать Шаблинского. Правильно, говорю. Мишка у них без конца халтурит. Редактор поморщился. — Михаил Борисович занят. Едет в командировку на остров Сарема. Кленский отпадает. Тут нужен человек с представительной внешностью. У Буша запой и так далее. Остановились на вашей кандидатуре. Умоляю, не подведите. Нужно будет произнести короткую теплую речь. Необходимо, чтобы... В общем, держитесь так, будто хорошо знали покойного. Разве у меня представительная внешность? Вы рослый. — снизошел Туранок. — Мы посоветовались с Клюхиной. А, думаю, Галочка... Впрочем, ладно. — Генрих Францевич, — сказал я. — Мне это не нравится. Отдает мистификации Ильвиса я не знал. Фальшиво скорбить не желаю. Направьте Шаблинского. Я, так быть, поеду на Сарема. Это исключено. Вы не создаете проблемных материалов. — Не поручают, я и не создаю. — Вам поручили корреспонденцию о немцах, вы отказались? — Я считаю, их нужно отпустить. — Вы наивный человек, мягко говоря. — А что? В Союзе немцев больше, чем армян, но они даже автономии лишены. — Да какие они немцы! Это третье поколение колонистов, они давно в эстонцев превратились. — Язык, культура, образ мыслей, типичные эстонцы, отцы и деды в Эстонии жили. Дед Боря Ройблата тоже жил в Эстонии, и отец жил в Эстонии. Но Боря так и остался евреем и ходит без работы. — Знаете, Давлатов, с вами невозможно разговаривать. Какие-то демагогические приемы. Мы дали вам работу, пошли навстречу, думали, вы повзрослеете, будете держаться немного солиднее. — Я же работаю, пишу. — И даже неплохо пишете. Сам Юрно недавно цитировал одну вашу фразу. «Конструктивная идея затерялась в хаосе безответственного эксперимента». Речь идет о другом. Ваша аполитичность, ваш инфантилизм. Постоянно ждешь от вас какого-нибудь демарша. Вы зарабатываете 250 рублей. К вам хорошо относятся, ценят ваш юмор, ваш стиль. Где отдача, спрашивается? Почему я должен тратить время на эти бесплодные разговоры? Я настоятельно прошу вас заменить Шаблинского». Он временно дает вам свой пиджак. Примерьте, там на вешалке. Я примерил. Ну и лацканы, говорю. Сюда бы орден Красного Знамени. Все, прервал меня редактор. Идите. Я ненавижу кладбищенские церемонии. Не потому, что кто-то умер. Ведь близких хоронить мне не доводилось. А к посторонним я равнодушен. И все-таки ненавижу похороны. На фоне чьей-то смерти любое движение кажется безнравственным. Я ненавижу похороны за ощущение красивой, убедительной скорби, за слезы чужих, посторонних людей, за подавляемое чувство радости. Умер не ты, а другой. За тайное беспокойство относительно предстоящей выпивки, за неумеренные комплименты в адрес покойного мне всегда хотелось крикнуть. Ему наплевать. Будьте снисходительнее к живым, то есть ко мне, например. И вот я должен, заменив Шаблинского, участвовать в похоронных торжествах, скорбеть и лицемерить. Звоню на телестудию. Кто занимается похоронами? Сам Ильвес. Я чуть не упал со стула. Рандо Ильвес, сын покойного и организационная комиссия. «Как туда позвонить?» «Записываю?» «Спасибо». «Звоню». Отвечают с прибалтийским акцентом. «Вы родственник покойного?» «Коллега». «Сотрудничаете на телевидении?» «Да». «Ваша фамилия? Шаблинский?» «Да», чуть не сказал я. «Шаблинский в командировке. Мне поручено его заменить». «Ждем вас». Третий этаж, комната 12. Еду. В двенадцатой комнате толпились люди с повязками на руках. Знакомых я не встретил. Пиджак Шаблинского, хранивший его очертания, теснил и сковывал меня. Я чувствовал себя неловко. Прямо дохлый кит в бассейне. Лошадь в собачьей конуре. Я помедлил, записывая эти метафоры. Женщина за столом окликнула меня. «Вы Шаблинский?» «Нет». «От советской Эстонии должен быть Шаблинский». «Он в командировке. Мне поручили его заменить». «Ясно. Текст выступления готов?» «Текст? Я думал, это будет взволнованная импровизация». «Есть положение. Текст необходимо согласовать. Могу я представить его завтра?» «Не трудитесь». Вот текст, подготовленный Шаблинским. — Чудно, — говорю. — Спасибо. Мне вручили два листка папиросной бумаги. Читаю. — Товарищи, как я завидую Ильвесу! Да-да, не удивляйтесь, чувство белой зависти охватывает меня. Какая содержательная жизнь! Какие внушительные итоги! Какая завидная слава мечтателя и борца! Дальше шло перечисление заслуг и, наконец, финал. «Спи, Хуберт Ильвес! Ты редко высыпался! Спи!» О том, чтобы произнести все это, не могло быть и речи. «На бумаге я пишу все, что угодно, но вслух перед людьми...» Обратился к женщине за столом. Мне бы хотелось внести что-то свое, чуточку изменить. Я не столь эмоционален. Придется сохранить основу. Есть виза. Разумеется. Данные перепишите. Я переписал. От Себятины быть не должно. Знаете, говорю. Уж лучше от Себятина, чем от Еготина. Как? спросила женщина. — Ладно, — говорю, — все будет нормально. Теперь несколько слов о Шаблинском. Его отец был репрессирован. Дядя, профессор, упоминается в знаменитых мемуарах. Чуть ли не единственный, о ком говорится, симпатией. Миша рос в унылом лагерном поселке. Арифметику и русский ему преподавали корифеи советской науки в бушлатах. Так складывались его жизненные представления. Он вырос прочным и толковым. Словам не верил, действовал решительно, много читал. В нем уживались интерес к поэзии и любовь к технике. Не имея диплома, он работал конструктором. Поступил в университет, стал промышленным журналистом. Гибрид поэзии и техники – отныне его сфера. Он был готов на все ради достижения цели. Пользовался любыми средствами. Цель представлялась все туманнее. Жизнь превратилась в достижение средств. Альтернатива добра и зла переродилась в альтернативу успеха и неудачи. Активная жизнедеятельность затормозила нравственный рост. Когда нас познакомили, это был типичный журналист с его раздвоенностью и цинизмом. О журналистах замечательно высказался Форд. Честный газетчик продается один раз. Тем не менее, я считаю это высказывание идеалистическим. В журналистике есть скупочные пункты, комиссионные магазины и даже барахолка. То есть перепродажа идет вовсю.